Я пришел в себя в больницу и ничуть этому не удивился. Где же еще? Вокруг был тот особый медицинский уют, который создает дорогое больничное оборудование, свежее белье и зеленая униформа врачей. Как-то сразу верится, что смерть в такое пространство не пустят. Во всяком случае, без бахил. Я чувствовал себя вяло и как бы опаздывал со своей реакцией на происходящее. Со мной уже говорил врач, а я все еще думал о словах хорошенькой медсестры. Оказывается, я вызвал платную скорую, велев оператору сломать дверь, если не открою. Я никакой скорой не вызывал. Хотя мог про это просто забыть. Или это мог сделать раскаявшийся сер. Врача интересовал подробный отчет о моих видениях, и я рассказал ему все, что помнил. Он ничуть не удивился, сделал несколько пометок в блокноте и задал мне пару наводящих вопросов. Вроде того, через какое плечо я обернулся посмотреть на Жука. Наверное, он искал в моих словах противоречия и признаки бреда, но эта мысль пришла мне в голову уже по пути к метро. А заметив, что иду к метро, я сообразил, что врачи меня отпустили, заставив подписать несколько бумаг. От медицинской помощи отказался. Уже в метро я понял, что толком не помню, где недавно был. Кажется, белый трехэтажный дом, синяя вывеска над дверью, в целом какая-то приличная частная клиника, в Москве таких много. Все это, конечно, можно было легко выяснить. Дома меня встретила сломанная дверь, но я даже не расстроился, я уже почти пришел в себя. Звонить Серу и спрашивать, кто именно вызвал скорую, я не стал, было страшновато. Отчего-то казалось, что он, как киллер из драмы Нуар, почувствует себя обязанным все-таки исполнить оплаченную услугу. А я уже не хотел умереть. Я теперь очень хотел жить. Говорят, так всегда бывает после неудачного суицида. Я не придавал большого значения пережитым галлюцинациям, и без врачебной помощи было ясно, откуда взялись посетившие меня видения. Золотой жук из рассказа «По» проскользнул через глазницу моего черепа и привел меня к настоящему сокровищу — жизни, которую я так легкомысленно собирался покинуть. Мне казалось, что мир, куда я вынырнул из черной бездны, стал совсем другим. Его словно омыло весенним дождем, растворившим все мои страхи. Во-первых, через несколько дней выяснилось, что моего партнера убили вовсе не из-за истории с генералом Капустиным. Партнер тайно от меня прокручивал не то узбекские, не то таджикские деньги, и вот оттуда к нему и прилетел весь культурный обмен. Мои проблемы, конечно, никуда от этого не исчезли, но они оказались не такими безысходными и страшными, как мерещилось мне на дне отчаяния. Убивать меня не стали. Меня всего лишь избили. И даже не сильно. Скорее, символически. Как бы сломали о плечо невидимую шпагу. Били номинальные собственники, вернее терпилы, пожилые, неспортивные господа со страдальческой одышкой. Они хотели сделать мне больно, но у них не получалось. Я не сопротивлялся. У их охраны это могло выйти значительно лучше. Генерал Капустин, если он действительно пострадал от моих операций, никак себя не проявлял. То есть от слова «вообще». Но все было плохо и без него. Мне пришлось продать свою квартиру в центре и переехать в панельную девятиэтажку. И еще я лишился работы. Меня отодвинули от серебряных и золотых струн, на которых я так нежно играл, и вскоре я вынужден был переквалифицироваться в управдомы, стать одним из тех финансовых аналитиков, что дают космической пустоте свои компетентно-доверительные советы, в каких валютах хранить деньги и какой вклад предпочесть в наше смутное время. Прежние знакомства немного помогли. Я специализировался в основном по Commodities и с особенным чувством всегда писал про тот актив, которым прежде торговал КСАУ. Иногда мне приходилось выступать перед людьми. Я хорошо понимал свою новую роль в мире и мог с убедительно серьезным видом поговорить о движении российских индексов или даже хмуро задуматься, куда дальше пойдет рубль. Мой галстук и костюм были безупречны. А чуть тронутые гелем волосы и тщательно тримированная небритость показывали городу и миру, что люди дела ценят не только деньги, но и стиль. Зеленый логотип интернет-издания, при котором я главным образом кормился, скорее всего, знаком вам, но называть его я не буду. Элита во всем мире содержит такие консалтинг-конторы исключительно для раздувания информационной энтропии чтобы у мелкоты создавалось ощущение информированности. Понтий Пилат интересовался, что есть истина. Но сегодня актуален другой вопрос, что есть информация. Дать научное определение этому понятию я не возьмусь. Но о том, что будет завтра и послезавтра, лучше всего информирован картель. Просто потому, что для остальных информация и есть просачивающаяся во внешний мир, сведения о его планах чуть хуже информированы спекуляторы а всех остальных разводят в темную такие как я чтобы стада участников рынка блуждали в потемках и ничто не мешало серьезным инсайдерским операциям я не хочу сказать что подобные издания лгут специально в этом нет необходимости люди ведь не читают самих статей они обычно проглядывают заголовки нас сегодня программируют так чтобы мы не могли удерживать внимание Ни на чем дольше 15 секунд. Заголовки звучат так. Золото падает на новостях из Федерального резерва. Или так. Золото растет из-за плохих данных по занятости. Ну-ну. В реальности все немного иначе. Например, в первом случае один большой банк сбрасывает бумажные опционы на золото строго в день заседания Федерального резерва США. Такое вот совпадение, да. А во втором спекуляторы. Решают спровоцировать короткое ралли, дружно выставив золото в лонг и синхронизируют акцию с выходом плохой статистики по американским рабочим местам. То, что она будет плохая, они знают по инсайду. Это все-таки не совсем то, о чем орет финансовая пресса. Но финансовому консультанту и особенно журналисту не нужна действительная картина. Ему достаточно броской фразы, убедительно выглядящей причинно-следственной связи, которая не является дезинформацией на сто процентов. Наш ум устроен так, что глотает эту наживку всегда. Свою новую роль я понимал верно, гнал темную пургу, сквозь которую не было видно ни реальности, ни меня самого, и мировая закулиса платила, платила мне небольшую зарплату. Разумеется, я ни с кем не обсуждал этого негласного общественного договора. Сегодня в мире ценится не просто понимание, а молчаливое понимание. В общем, моя история была классической, настолько, что даже шутки о ней напоминали Санта-Клауса своей седобородой древностью. Потеряв свои деньги, я принялся учить, как правильно распорядиться чужими. Про жука я теперь вспоминал лишь в ванной, когда он глядел на меня с повернутой к зеркалу спины.